Глава 15. Ах, если бы поездка из Лейдена в Делфт могла длиться вечно, голос разума нашептывает мне, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и скоро отрезвляющая действительность расставит все по местам. Но пока этого не случилось, мне хочется верить в жизнь, полную любви и счастья, и я наслаждаюсь каждым мигом. Весна старается вовсю, чтобы наше плавание было еще более приятным. Пейзаж по пути из Лейдена в Делфт — это череда поросших ивами дамб, сочных пастбищ и разбросанных среди них ферм и мельниц. Я стою на палубе, разглядывая облака. Они то и дело закрывают солнце но всякий раз синева возвращается. Я чувствую овивающий меня ветер, тяжесть руки Матиаса у себя на плече и вздыхаю. «О чем вздыхаешь?» — с улыбкой спрашивает Матиас. «Ни о чем. Это вздох счастья». Он прижимает меня к себе еще сильнее. «Нам нужно кое-что обсудить», — говорю я. «Что же?» «Ну, как нам быть?» «Ты живешь в Амстердаме, я буду жить в Делфте». «Далековато». Он молчит, глядя вдаль. Я чувствую, как во мне просыпается смутная тревога. «Что думаешь делать дальше?» Осторожно спрашиваю я. Прежде чем он отвечает, проходит много времени. Слишком много. А когда все-таки отвечает, чувствуется, что делает это через силу. «Пока не знаю». Я живу одним днем. Я смотрю на него молча. Но все же, говорю я наконец, когда-то тебе придется принимать решение. Разве предпочел бы этого не делать? Я просто плыву по волнам и открыт всему, что со мной происходит. Мне нужно это переварить. Ты хочешь сказать, что так же относишься и к тому, что происходит между нами? «А ты против? Не готова просто посмотреть, как пойдет? Если я сейчас начну возражать, это его только отпугнет. А если нет, то однажды он, возможно... «Катрейн!» Я улыбаюсь ему ободряюще. «Нет, я не против. Я уже бывала замужем, и мне не очень понравилось». На его лице появляется облегчение. Он крепко целует меня и говорит... Я так и знал, что мы с тобой сделаны из одного теста. Мы любим приключения и разнообразие. Любим новые впечатления. Я молчу. Я люблю его и люблю размеренную жизнь. Но если ему так надо, могу и подыграть. Мы плывем по каналу Влит и приближаемся к Делфту. Солнце уже начинает клониться к горизонту. Деревья и мельницы отбрасывают длинные тени. «Матиасу нужно дальше, в Делсхавен, и мы договариваемся, что он приедет ко мне завтра». «Когда ты окажешься в Делфте, будет слишком поздно, чтобы идти к моему брату», говорит он. «К тому же ты наверняка устанешь. Иди в трактир Мехелен на рыночной площади, там меня знают. Спроси Йоханнеса или Дигну и передай им эту записку. Там написано, что все твои расходы нужно записать на меня». «Спасибо. А ты когда приедешь?» «Завтра в конце дня, когда закончу все дела. Продержишься так долго без меня?» И он, шутя, легонько щелкает меня по носу. «Легко», — отвечаю я. «Как то ведь справлялась всю жизнь?» Хотя мы расстаемся всего на сутки, это тяжело. После долгих объятий и еще более долгого поцелуя я схожу на набережную. Стоя на пристани в северном конце с мешком у ног, я машу вслед Матиасу, который уплывает дальше на грузовом судне, продолжающем свой рейс по Влиту. Он скрывается за поворотом, и меня охватывает чувство полного одиночества. Мои слова о том, что я легко продержусь без Матиаса, прозвучали, конечно, очень отважно, и это действительно так, но я вдруг чувствую страшную пустоту рядом с собой. Я глубоко вздыхаю, поднимаю свой мешок и спрашиваю прохожего, как добраться до рыночной площади. «Пешком», — отвечает тот с ухмылкой, но дорогу все же объясняет. «Просто иди вдоль канала Старый Делфт и на новые улицы поверни налево, а там уже близко». Я благодарю его и отправляюсь в путь. Рабочий день уже закончился и на улицах многолюдно. Служанки и работники торопятся домой. Крестьяне спешат покинуть город до закрытия ворот, а торговцы поднимают прилавки, на которых были выставлены товары. Делфт не намного больше Алкмара и даже чем-то на него похож. Тут такие же каналы и дома со ступенчатыми щипцами. У меня возникает приятное чувство, что я вернулась домой. Большинство улиц уже в тени. Только с одной стороны рыночной площади солнечный свет еще падает на здание, не встречая преграды. Я скольжу взглядом по фасадам и останавливаюсь на доме у церкви. На вывеске над дверью изображены пивная бочка и ольков. На всякий случай спрашиваю у женщины, продающей щетки, действительно ли это трактир Мехелен, на что она кивает в ответ. Внутри полно народу. Все столы заняты. Я обращаюсь к молодому человеку за стойкой. Я ищу Йоханаса. Это я. Он выжидательно смотрит на меня. Меня зовут Катрейн Баренсдоктор. Ваш трактир посоветовал мне мать Ван Нюланд. И я достаю его письмо, свернутое в трубочку. Ознакомившись с письмом, Йоханнес вновь поднимает на меня глаза. На этот раз с улыбкой. «Друзья семьи Ван Нюланд, мои друзья. Добро пожаловать, Катрейн. После долгого пути ты наверняка устала и проголодалась». Он поворачивается к подошедшей к нам темноволосой женщине, с любопытством разглядывающей меня. «Это Катрейн, подруга Матиаса Ван Нюланда». «Катрейн, это моя мать Дигна. У нас найдется еще одна порция для нее, мам». «Конечно» приветливо улыбнувшись, отвечает Дигна. «Однако тебе придется сидеть за одним столом с незнакомцами. Йоханес, посмотри, где еще есть местечко». Ее сын провожает меня к длинному столу, за которым сидит несколько дам и господ. Бросается в глаза, что люди это не бедные. Да и сам трактир выглядит дорого. Пол недощатый, а выложен мелкой зеленой плиткой, и посыпан песком, чтобы впитывалась пролитая жидкость. Вдоль стен просторного, продолговатого обеденного зала с несколькими очагами развешаны картины, изображающие сценки из трактирной жизни. Это вовсе не дешевый постоялый двор. Мне немного не по себе из-за своей простой помятой одежды, так что я тихонько сижу у края стола, не пытаясь завязать разговор с кем-либо из гостей. «Еда, белая фасоль в сливовом сиропе, просто восхитительно!» В завершении ужина я выпиваю кружку пива, и меня накрывает волна усталости. Девушка-служанка провожает меня в комнату, где нет других постояльцев, и, едва коснувшись головой подушки, я засыпаю».